Глава двадцатая. Булат, отпусти ее, рыкнул я, крепче сжимая в руки пистолет. Охранник лишь усилил захват. Прикрываясь моей крестиной, словно щитом, он приблизился к Завьялову. Остров кишит моими людьми, Булат. Опусти пистолет. И автомат тоже. Вас, Николай, это тоже касается, если не хотите увидеть дырку в голове своей дочери. Я заставил себя не выказать никаких эмоций, хотя впервые в жизни ощутил дикий, просто чудовищный страх. Кристина под прицелом. Это зрелище я не забуду до конца жизни. Дай бог выживу и оторву всем этим уродам руки и вырву их гнилые сердца. «Булат», — произнес с угрозой завьялов, «я не люблю повторять дважды. Опусти, чертов». «Пистолет!» Кристина смотрела на меня немигающим взглядом и тяжело дышала. «Черт!» Опустил пистолет на пол, снял автомат с плеча и медленно поднялся. Николай проделал все то же самое, за исключением гранат, которые были спрятаны под плотной тканью его рубашки. «А теперь сделайте десять шагов назад», — скомандовал Георг. Мы отошли от оружия. «Отпусти ее», — приказал Завьялов своему человеку. Амбал убрал пистолет и отпустил Кристину. Она тут же бросилась ко мне, чуть прихрамывая, но все равно спешила, словно вот-вот опоздает, и со вздохом облегчения кинулась мне в объятия. «Вы все живы, слава богу», — произнесла она дрожащим голосом, пальцами сминая мой пиджак и вдыхая в себя мой запах. «Кристина!» С облегчением произнес и я. Зарылся лицом в ее спутанные волосы. Она рядом, она со мной. — Где Аня и Ната? — спросила она шепотом. С ними все в порядке. Так же тихо ответил я ей. Раздался смех и громкие аплодисменты. — Какая прелестная сцена! Встреча двух влюбленных! С явной издевкой произнес Завьялов и засмеялся. — Ты ее любишь, Булат? Нет, правда, неужели ты ее полюбил? Ведь вы знакомы так недолго. Кристина немного напряглась в моих объятиях. Я бережно провел рукой по ее спине, прижимая к себе теснее, словно пытался уберечь от всего враждебного мира. Люблю, признался честно, и прошу тебя отпустить всех. Булат, шепнула Кристина, поднимая на меня свой... Растерянный взгляд. «Все потом», — сказал ей с легкой улыбкой. «А ведь я тоже любил. Но не об этом сейчас речь. Как я уже сказал ранее, мне не нужен ты сам, Булат. Я готов немного подождать, но...» Завьялов перевел взгляд на Тимофея, который продолжал сидеть в глубоком кресле трусливым зайцем. Видимо, наложил в штаны от страха. Но я тут решил, что будет логичнее и приятнее, если все же ты сам лично отпишешь мне компанию. Это будет грандиозно и потешит мое самолюбие. А твой отец в гробу перевернется. Ведь ты компанию потеряешь не из-за выполнения его воли, а по собственному желанию. Он снова рассмеялся. Да, это действительно великая месть. Уничтожение фамилии Ахметовых. Жаль, что я не пишу книг. Вышло бы гениальное произведение. Лучше и не придумаешь. Какая же вы сволочь! Со злостью прошипела Кристина. Милая, предостерег я ее, прижимая к себе. Хм, думаю, ты права, прекрасная Кристина. Улыбнулся ей Завьялов и кивком головы указал на Тимофея. Один из его людей мгновенно выстрелил, молчаливо и без сожаления выполнив приказ своего босса. Тимофей даже осознать не успел, что его убили, что его больше нет, ни здесь ни в этом мире мертв. стеклянный взгляд немного удивленный и оттого еще более ужасающий идеальный круг, черный, естественно застыл ровно по центру его лба черной и жирной точкой с монету. Тонкая струйка крови тут же потекла из черной раны. Казалось, Тимофей сейчас моргнет и скажет в своей идиотской манере какую-нибудь совсем не смешную шутку. Кристина ахнула и вцепилась в меня мертвой хваткой. Николай выругался. Ната и Аня пискнули из своего укрытия, обращая на себя внимание. «Какого хрена они там делают?» «Тащите девок сюда!» «Никому не двигаться, вашу мать!» Раздался вдруг хриплый, полный ненависти и злобы голос, иначе ваш босс ляжет прямо здесь без башки. «Фил!» Завьялов медленно обернулся. «Наш любезный хозяин острова пришел в себя. Ну, надо же, как любопытно!» Он взглянул на своих людей и процедил. Тот-то -то плохо справляется со своими обязанностями. Фил, дружище, а я тоже думал, что ты скоро помрешь, произнес я на полном серьезе. Я рад, что ты жив. А уж я как рад, ухмыльнулся Фил и растянул разбитые губы в кривой улыбке. Но потом его лицо исказилось злобой, и он громогласно рявкнул. Оружие на пол, живо! АК-15 Набитый смертью под завязку, в руках опытного Фила внушал страх. Пули, как одна, ждали своей кровавой миссии. И откуда он только вытащил калаша? Рядом с ним я не видел ни одного автомата. Хотя, это же его дом. Наверное, здесь есть тайники. Как раз в духе Фила. Амбалы все как один посмотрели на Завьялова в ожидании приказа. Свое оружие парни не опускали, а наоборот, навели прицелы на фила, который держал на мушке Георга. Видимо, меня не воспринимает всерьез, произнес мой друг с угрозой и перевел прицел гораздо ниже, аккурат в впах Завьялову. Сразу не сдохнешь, но боль будет адской. И смерть твоя будет настолько мучительной, что ты будешь молить о смерти. Опустить оружие на пол рявкнул Завьялов своим людям. «Ты тоже!» — указал Фил на пушку в руках Георга. Тот сплюнул и с выражением ярой ненависти на лице бросил пистолет на пол. Оружие заскользило по гладкой поверхности пола и завертелось, как юла, остановившись ровно перед Филом. Амбалы стояли, как роботы в ожидании приказов. Их лица не выражали ровным счетом ничего. Но, судя по напряженным телам, они все были готовы к рукопашному бою. Я задвинул Кристину себе за спину. Николай положил руки на пояс. Гранаты. Главное, чтобы мы сами на них не подорвались. «Очень хорошо», — сказал Фил. «Знаешь, Булат, не думал, что твоя затея со свадьбой на моем острове обернется такой задницей. Ты мне будешь должен». «Сочтемся», — сказал ему серьезно. Главное, чтобы мы все остались живы. Фил крепко держал автомат, не сводя прицела с Завьялова, и кивнул нам с Николаем. «Идите к колоннам». Я с Кристиной и Николай медленно переместились в указанную точку. Здесь как раз прятались Аня и Ната. Девочки кинулись к отцу, а потом и к Кристине, тихо плача. Их лица были мокрыми от слез но в глазах уже не было того животного страха. Теперь в них зародилась надежда, что все мы будем живы и выберемся из этого адского абсурда. «Откройте крышку на панели позади вас», — сказал Фил. «Там красная кнопка». Он шел к нам, держа на прицеле напряженного и злющего Завьялова. Фил сильно хромал. Он сцепил зубы, чтобы не застонать от боли, но автомат... Уверенно держал в своих руках. Любое движение со стороны охраны Георга, и ему сразу наступит конец. Фил слава на ветер не бросает. Никогда. Николай нашел кнопку, похожую на пожарную лампу, что находилась под защитной крышкой, и спросил, что это. Филипп улыбнулся, но тут же поморщился от боли, но весело сказал, это сюрприз, ребятки. Нажать смогу только я. Кнопка среагирует лишь на мой отпечаток руки. Но не бойтесь, пол не провалится, и потолок не рухнет, а то рожи у вас больно испуганные. Николай усмехнулся. Фил подошел к нам и передал автомат Николаю, а сам уверенно нажал на красную кнопку. Тут же раздалась оглушающая сирена. Помещение начало заполняться странным желтоватым дымом. А теперь. «Немного прокатимся вниз», — произнес Фил как бы между прочим. Вдруг перед нами выросла металлическая стена, отделившая нас от Завьялова и его людей. Место, где мы находились, пришло в движение. Металлический скрежет и тряска доверия не внушали. Девушки взвизгнули. Фил расхохотался. Это было похоже на какое-то безумие. «Какого черта?» — ревкнул я. «Что происходит?» — воскликнул Николай. «Мы падаем!» — расплакалась Аня. «Не бойтесь, это всего лишь лифт!» — хохотнул Фил. «Мы спускаемся в мое убежище. Оттуда я вызову подмогу. За нами прилетят вертушки. А тем временем ваши враги сдохнут, как поганые клопы». «Что это был за дым?» Фил расплылся в улыбке маньяка и гордо произнес. «Всего лишь иприт!» «Правда, я его усовершенствовал, и его действие теперь имеет моментальный характер». И Прит? рявкнул Николай. «Откуда ты его взял? Он же запрещен». «Ты ненормальный», — разозлился я. «Газ мог поразить кого-то из нас». «Не мог бы», — возразил Фил. «Моя система продумана до мелочей. Все рассчитано до миллисекунд, Булат. Лифт оснащен противогазовой системой». А мое убежище полностью изолировано от воздействия внешних вредных факторов. А взял я его... Если я вам назову свой источник, то мне придется вас убить. Так что пусть это останется моей тайной. Кстати, газ сейчас распространяется не только в моем доме, но и во всех постройках острова. Так что никто не выживет. Кроме нас, естественно. Но... А как же ваши люди? Ужаснулась Кристина. Фил небрежно пожал плечами. «Они не справились со своей задачей охраны моего острова и, конечно же, моей персоны. Те, кого люди Завьялова не убили, мне не нужны. Это были не профи». «Да вы псих!» С каким-то восхищенным возмущением произнесла Аната. «Благодарю за комплимент», — юная леди кивнул ей Фил. Кристина локтем ткнула меня под ребра и на ухо прошипела. И ты притащил нас на остров этого психа для бракосочетания? Булат, да ты сам ненормальный!» Поцеловал ее в щеку и сказал, «Зато мы все живы. В отличие от Завьялова». Закончил за меня Фил и подмигнул Кристине. «Вам повезло».